Глава 24 четвертая Сердце было спокойно, но меня все равно потряхивало от волнения. Я смотрела в окно всю ночь, считая секунды, минуты и часы. Темное небо, усыпанное миллиардами звезд, посветлело около четырех часов утра. Еще через час на горизонте за заливом показался краешек солнечного круга. Волны засеребрились, и я переключила свое внимание на сверкающие камни на берегу. Все это было видно через окно моего собственного дома, и в другое время я бы от восторга не могла думать ни о чем другом. Но все мои мысли были заняты Сонечкой. Где она? Что с ней? Как происходит закрытие прохода? Но я себя обманывала. Я, конечно, переживала за дочь, помнила, что она с Эйденом, и волноваться мне не о чем. А вот Рангвард, он ведь ушел. Наверняка ушел и даже не попрощался. К моменту, когда в холле раздались шаги и голоса, я почти задремала, но тут же вскинулась и бросилась на выход. «Соня!» Затормозила на пороге, в ужасе наблюдая за тем, как Эйден передает Соню Форсту. Что-то говорит ему, и тот уносит малышку наверх. Я словно в бреду бросилась за мужчиной, не разбирая дороги, но Эйден перехватил меня за руку. «Эй, не стоит ее будить!» «Будить?» — переспросила неверище взглядом ища Форста. «Она спит?» просто спит, устала. Ничего не произошло, все в порядке. «Да даже ты выглядишь так, будто вы всю ночь как минимум сражались», — вскрикнула я, не сдержав эмоций. Эйден на самом деле выглядел отвратно, мокрые волосы, прилипшие к колбу грязной одежды и рваный подол мантии. А сапоги... На его сапогах грязь была, прилипшей комками. Откуда на севере взялась грязь? Да еще и в горах. «Можно я выпью чаю, а потом расскажу?» Эйден устал поморщился, отпуская мою руку. Ночь была не из легких. «Моей дочери пять лет, Эйден! Что там было? Что вы делали?» «Пресвятой создатель Алена!» — Макс сверкнул глазами. «Я сказал, что все в порядке. Мне оставалось только скрипнуть зубами и двинуться вслед за мужчиной на кухню. Натальи еще не было, она должна начать готовить завтрак примерно через час, так что у нас было время поговорить». Я очень быстро заварила чай, налила его в чашку и сунула Эйдену в руки. «Пей скорее». «Обожгусь», — усмехнулся он, но сделал глоток. «Соня», — я облизнула пересохшие губы, «Справилась — «справилась?» «Твоя дочь станет достойной заменой мне», — ответил Мак. Я улыбнулась горделиво, вскидывая голову. «Приятно осознавать, что твой ребенок гений». «Так она закрыла проход?» «Закрыла». Сегодня я сообщу Мировой Магистерии о том, что проход исчез. Надеюсь, внезапно разрушенный портал не вызовет вопросов, потому что все и так ждали, что однажды это произойдет. — А со стороны Драконьего Края будут вопросы? — Какие? — хохотнул Эйден. — а Драконьем Крае можно навсегда забыть. У нас больше нет связи с ними. Я опустилась на стул, чувствуя, что ноги стали ватными. В груди разгорелась обида, но тут же потухла. Ран ушел, не попрощавшись, но, значит, так было нужно. Значит, ни один дракон больше никогда не приедет в молот, так? И опасаться от Тироля не стоит. Тебя ведь не Тироль интересует, да? Прищурившись, маг посмотрел на меня, и я вспыхнула. Не придет. Тироль не придет. Расстроится, наверное, что его план по захвату нашего мира сломан, хихикнула я, чтобы сдержать слезы. Расстроится, конечно. Столько лет готовился. Я пойду к дочери Эйден. Я поднялась со стула и, не оборачиваясь, двинулась к двери. Дай нам сегодняшний день провести вместе. Я хочу устроить пикник на море. Ближайшую неделю Соне нельзя пользоваться магией, так что я приду только через десять дней. Я все-таки затормозила у выхода, улыбнувшись магу, и вышла, оставляя его в одиночестве. Соня мирно спала в своей кровати, в ворохе подушек. Форст только снял с нее туфли и пальто, ну, а я не стала тревожить ребенка и раздевать ее, хотя платьица чудесной эльфийской работы выглядела так, будто валялась в грязи, и по нему пробежал табун лошадей. Едва касаясь, вытерла пыльные щеки дочери влажной тряпочкой, чмокнула малышку в лоб, но та даже не шелохнулась. Соня спала мертвым сном, и только ее едва слышное дыхание не позволяло мне снова занервничать. «Прости меня», — шепнула я, глотая слезы, Если бы мы не пришли в этот мир, у тебя было бы обычное детство, без магии, занятий и спасения мира. Я усмехнулась, укладываясь на подушку. Моя пятилетняя дочь сегодня на самом деле спасла теперь уже и на что же мир. Впрочем, в моей голове это никак не укладывалось. Все казалось каким-то нереальным, будто происходило не с нами. Каждую ночь, когда я ложилась спать, думала, что утром проснусь, В квартире Олега по привычке приготовлю завтрак и поведу Соню на качели, которые были во дворе. После чего мы зайдем в супермаркет за молоком для каши на обед, а потом будем смотреть мультики. С утра и до вечера было наше время. А когда вечером Олег возвращался... Когда-то давно по возвращении домой он приносил нам цветы и конфеты, всегда, каждый день. Мы все вместе ужинали и садились смотреть фильм... После чего дочка засыпала, у нас с мужем было время побыть друг с другом. Я перевела взгляд на окно, из приоткрытой форточки которого доносился шум моря. Больше у нас не будет семейных посиделок втроём, только вдвоем. Но, может, это и к лучшему. Олега я давно не вспоминала, будто и не любила никогда. Но от чего-то сейчас так сильно сжималось сердце от недостающей ему нежности. Рангард стер все воспоминания о муже, и все мои мысли были заняты малознакомым мне драконом. Я вроде взрослая и умная женщина, а влюбилась мгновенно, будто девчонка. Я влюбилась в Рангарда? При этой мысли я чуть не расхохоталась в голос. Быть такого не может. Мы знакомы всего ничего. Я просто бы не смогла? Смогла бы. Я тосковала по Рангарду, и я на самом деле чувствовала к нему такое сильное, необъяснимое притяжение, что назвать мои чувства иначе, чем любовью, было нельзя. А может быть, во мне говорила нехватка мужского внимания и желания опереться на сильное плечо. Последний месяц выдался тяжелым, так что неудивительно, что я воспылала к первому встречному. Все эти мысли носились в моей голове ураганом и мучили меня, из-за чего я так и не смогла заснуть. Даже бессонная ночь не помогла расслабиться, так что я оставила Соню и вышла из её комнаты, чтобы приготовить корзинку с едой для пикника. Наталья хлопотала на кухне, когда я вошла. Кухарка готовила на обед сливочный суп, и аромат плавленного сыра разносился по всему помещению. «Алёна!» — Наталья улыбнулась мне, снимая кастрюлю с плиты. «Форст не стал звать вас на завтрак», а мне сказал, что вам сейчас нужен отдых. Что-то произошло? «Нет, ничего особенного», — отмахнулась я, вытаскивая корзинку из тумбы. «Я заходила к вам вчера вечером, как вы и просили, но не застала. Наталья, давай на ты. Я некомфортно себя чувствую, когда ты обращаешься ко мне официально, ведь ты... ты мне словно родственница». «Давай», — выдержав паузу, согласилась женщина, при этом нервно теребя свой передник. «Я тоже очень сильно хочу поговорить с тобой. Хочу узнать, что произошло на Земле за пятьдесят лет». «О, я рассмеялась. Разговор будет очень долгим. Мы с Соней пойдем сегодня на пикник. Приглашаю тебя с нами. Сможем поговорить, я тебе расскажу, что такое смартфон. Я бы даже показала тебе его, но он сгорел вместе с домом». Наталья хотела что-то сказать, но промолчала, улыбаясь. Помогла мне собрать в корзинку фрукты, сыр и тонко нарезанное мясо, а еще мы положили бутылку сока. Большой плед стянули с дивана в гостиной и тоже упаковали с собой. Пока собирались, к дому стали подтягиваться повозки. Форст занес в холл двадцать пять коробок с туфлями и еще одну с нашими валенками, а потом и тридцать свертков с платьями. В банную лавку я вчера так и не зашла, так что за мылами и маслами придется сходить на днях, «Как много всего!» Наталья восхищенно всплеснула руками. «Это всё из ателье?» «Из лавок с готовой одеждой. У нас с дочкой не было совсем никакой одежды, всё сгорело. В общем, я позволила себе немного потратиться. Какая ты счастливая! Когда я попала в молот, мне нечего было есть. В академии меня не любили, никто не пошёл навстречу и не предложил бесплатное питание». Совсем беззлобно проговорила кухарка. И я в очередной раз порадовалась отсутствию зависти в этой милой женщине. «А сейчас ты довольна своей жизнью?» «Да, очень. И очень благодарна госпоже Ильстон за то, что она позволила мне работать в ее доме. Я на своем месте. И очень им довольна. Не волнуйся». «У тебя никогда не было...» — я смущенно хмыкнула. «Мужчины, ты не хотела замуж?» «Однажды я влюбилась». Наталья проводила взглядом Форста, который понёс несколько свёртков наверх. Путешественника. Он был красив, умён, он подавал большие надежды, но его первая командировка оказалась в мир, из которого, как оказалось, не возвращаются. Как это ужасно. Да, но путешественникам всё равно нельзя заводить семьи таков закон. Ну а я больше никого не смогла полюбить так же сильно, как Петта. К тому же, всегда был риск выдать свое происхождение. «Почему ты не могла сказать никому о том, откуда ты?» «А ты можешь?» — спросила Наталья удивленно. «Нет. Тот, кто привел меня в молот, сказал, что мне стоит держать в тайне свое происхождение. Вот и мне так же. Каждый намерец, который попадает в молот, проходит через встречу с просветителем. Не всегда но если попадется ему». Просветитель определяет, пришел ли ты в этот мир со злыми намерениями, или же случайно. Если случайно, то отпускает тебя. Но говорить все же никому не стоит, потому что местные жители могут быть напуганы. В общем, опасно сообщать кому бы то ни было о том, что ты из другого мира. Особенно, если ты из земли. Наш техногенный мир слишком сильно пугает молот. Наши оружие, наши правила и привычки. Ну, ты ведь сама все знаешь. «Знаю», — вздохнула я, — «но ты так сильно удивишься, когда узнаешь все, что произошло за последние пятьдесят лет?» Женщина замялась, заметно нервничая. «Земля в порядке? Были какие-то ужасные вещи?» «Не считая землетрясений, ураганов и эпидемий? О, боже!» «Да, случались и ужасные вещи, но я не стану говорить тебе о них, потому что и сама хочу забыть все плохое, что было». «Лучше я расскажу тебе о фильмах и сериалах, о новых технологиях и микроволновках». «Микро-что?» Я довольно зажмурилась, вспоминая это чудо техники, и мы с кухаркой рассмеялись. Я уже представляла себе удивление на лице женщины, которая будет, когда я расскажу ей о соцсетях. Нам пришлось прервать обсуждение, потому что наверху лестницы появился Форст и Соня. «Эй, милая!» Я побежала к дочке, подхватила ее на руки. «Ты умылась сама?» «Дядя Форст помог», — малышка зевнула. «Только платьишко грязное порвалось. Чуточку позже расскажешь мне, как это произошло, ладно?» Прервала я дочку и кинула взглядом на... Управляющего. Мужчина казался задумчивым и на Соню смотрел с подозрением. «Конечно, мама!» «Тебе нужно принять ванну и переодеться. Смотри, все наши платья уже привезли. А еще мы пойдем на пляж, как и хотели, да?» «Да», — Соня снова зевнула, прикрывая глазки, прижалась к моему плечу. «Ну, пойдем». Я унесла дочь в свою комнату, там набрала воды в купальню. К счастью, в этом доме была горячая вода в трубах. И предложила Соне на выбор два мыла, которые остались от прошлых хозяев. Малиновое и клубничное. Дочка выбрала малиновое, и мы приступили к мытью волос. «Все взорвалось», — начала рассказ Соня. А я вздрогнула после ее слов — но вопросов задавать не стало «Дядя Эйден говорил мне, что делать, я так и сделала. Мы были внизу у горы, подниматься наверх было нельзя, так сказал дядя Эйден. Искры летели по воздуху, мне было так тяжело, а еще закружилась голова, и я была такая уставшая, я как будто бы долго не спала, мам. А потом наверху горы что-то взорвалось, случился дождь, и в нас полетела грязь, а еще что-то вспыхнуло». «Ты очень сильная девочка, ты молодец!» «А что мы делали, мам?» Я подхватила ковш, полила на мыльные волосики воду и погладила дочь по спине. Слова никак не шли, я не знала, что говорить, но отвечать все же было нужно. «Вы спасли этот мир от плохих драконов, милая. Там наверху был проход в драконьи края. Ты ведь видела Рангарда? Он, наверное, был с вами, так Эйден сказал. Так вот, он дракон из того мира, и он...» теперь останется там навсегда. Именно поэтому вы с дядей Эйденом закрывали проход. «Потому что тот дракон плохой?» Нахмурившись, Соня резко повернулась, и вода расплескалась на пол. «Нет, малыш, он очень-очень хороший, но там есть другие, плохие». «Этого дракона я не видела, мам, он не пришел». «Не пришел?» Соня не успела ответить, в дверь постучали. «Войдите!» — я поднялась со стула, чмокнув дочь в лоб, и вышла из ванной. «Форст?» «Алена, к вам пришел гость. Говорит, вы его не ждали, но вам очень нужно поговорить. «Спасибо, Форст. Передай гостю, что я спущусь через несколько минут. Он представился?» «Да. Его зовут Рангурд Далтон». Управляющий, откланившись, вышел, я же стояла и смотрела на закрытую дверь, пребывая в совершенном неверии. Форст пошутил, да? Да о чём я, он не знает ведь имя Рангарда. Соня, я влетела в ванную и склонилась над купальней. А дядя Эйден говорил что-то о том хорошем драконе? Мне нет, не говорил. Дочка нырнула в воду по самой носу и пробулькала что-то невнятное. А не тебе? Он злился почему-то, всё ворчал о том, что молоту не нужны драконы, что Далтону, кажется, он так его назвал... Что ему стоило убраться с этих земель? Я не понимаю, мама, но это все, что я слышала. Спасибо. Я обхватила ладонями Сониной щечки, чмокнула в нос. Ты да накупалась? Нам пора идти. Вода уже остыла. Вздыхая, дочка выбралась из купальни с моей помощью. А в море теплая водичка? Я не знаю, малыш. Наверное, теплая. Здесь же вечное лето. Вечное лето? Правда? Да-да. А как же Новый год? Где брать снег? «Снег?» – растерянно приспросила я. «Ну да, как же Новый год без снега?» «Я не знаю, милая, но, надеюсь, дядя Эйден сможет проводить нас туда, где будет зима. Ты потом и сама сможешь это делать, но еще не скоро. А вообще, знаешь, на Новый год снег вовсе не обязателен. Мы украсим дом огоньками, поставим елку, если найдем ее». «Огоньки надо обязательно», – согласно закивала дочь. «Без гирляндочек совсем никак. Выберем тебе красивое платье». Я кивнула на свёртки и коробки, сваленные в кучу в углу комнаты. «Красивая на пляж! Мама, ты что? На пляж нужен купальник!» Купальников я в лавках не видела. Я задумчиво развернула один из свёртков. «Наверное, здесь положено носить какую-то другую одежду для купания. Давай сегодня это будет ночной костюм, да? Вот эти штанишки и рубашка вполне подойдут. Ну, тогда сверху я надену платье». Переодевались мы долго, особенно я. Я тщательно выбирала наряд, в котором предстану перед Рангардом, и совсем не думала о том, что он меня ждет внизу вот уже почти час. Я боялась спускаться к нему. От одной только мысли, что снова увижу рано, мое сердце начинало биться с удвоенной силой, и ладони потели. Зачем он пришел? Почему остался? Неужели эйдан не предупредил его о том, что собирается закрыть проход? Эта мысль отрезвила Эйден, видимо, действительно не сообщил рано о своих планах, и теперь дракон пришел ко мне за помощью. Я задумчиво стянула с себя платье из зеленого шелка и надела другое, простое, ситцевое, в синий цветочек. Ран здесь не из-за меня, а из-за того, что ему некуда идти. Я подняла взгляд на свое отражение в зеркале и усмехнулась. «Некуда идти? Рангард оставил мне сундук золота». «Уж этот дракон точно не нуждается в поддержке и помощи!» Ситцевое платье оказалось на полу, а зеленое шелковое снова на мне. Из туфель я выбрала и себе, и дочери мягкие кожаные тапочки, в которых было бы удобно гулять по песку. «Мам, тебе все платья идут!» — устало проговорила Соня. «Пойдем уже!» Спускаясь по лестнице, я все выглядывала мужчину в холле, но внизу никого не было. Дышать становилось тяжело, ноги подкашивались а спину я выпрямила так, будто палку проглотила. Хотелось появиться перед раном во всей красе. Чтобы окончательно успокоиться, я взяла дочку на руки. «Алёна, простите», — Форст выскочил словно из ниоткуда. «Я позволил себе проводить господина Далтона в гостиную, почему-то решил, что вы не будете против». «Я совсем не против. Спасибо, Форст». «В гостиной, значит». «Малыш, иди к тёте Наташа. Она сейчас на кухне. Подождите меня, ладно?» Мы все вместе пойдем на пикник. Ура!» Дочь сползла с моих рук и помчалась на кухню. Наталья нравилась ей, наверное, по той же причине, что и мне. Мы обе чувствовали в этой женщине родную душу. В гостиную я вошла, не затормозив на входе, хотя очень хотелось постоять и привести в порядок свое дыхание. Рангард сидел в кресле. Увидев меня, он скачил. Алена выдохнул, замерев на мгновение. «Что ты здесь делаешь?» Я пришел к вам, не смог уйти. Эйден сказал тебе, что ночью... Рангард, проход в твой мир разрушен. Я знаю. Мужчина улыбнулся и подошел ко мне почти вплотную. Теперь мне приходилось сильно задирать голову, чтобы видеть его глаза. Я не пришел, а они не стали ждать, и правильно. Я бы все равно не смог уйти. А как же твой брат, твои земли... «Сироль, справиться, не волнуйся за него. Самое главное, что в молот он не сможет прийти уже никогда. Но ведь и ты тоже не сможешь вернуться домой. Тебе совсем не хочется назад?» «Пожалуйста, присядь». Рангард нежно коснулся моего плеча, и я опустилась на диван. Мужчина сел рядом. «Драконий край — моя родина, мой мир, мои земли — это так. Но там я никогда не чувствовал себя настолько счастливым, как здесь». Я жил, подчиняясь жестким правилам, которые должен соблюдать правитель. Меня готовили к коронации всю мою жизнь, и я никогда не мог чувствовать себя свободным. Если бы проход не смогли разрушить, мне пришлось бы вернуться и бороться с родным братом. За спокойствие молота, но теперь... теперь я там не нужен. И очень надеюсь... Рангард едва слышно вздохнул, отводя взгляд. «Я надеюсь, что нужен здесь». Я едва могла дышать, честное слово. Рангард не был настойчивым, ничего не спрашивал, не пытался доказать, и это меня подкупало. Мои единственные в жизни отношения начинались со страсти. Подростковые гормоны вскружили голову. Я привязалась к парню, потом мы поженились. Рангард был другим. Да и я уже совсем не та Алена, которая была еще месяц назад до того, как попала в этот мир. Сейчас я в первую очередь думала головой, но... В животе всё равно порхали бабочки. Я улыбнулась, глядя в тёмные глаза мужчины. Мне хотелось сказать так много, но я не могла, боялась спугнуть его. «Тебе понравится здесь», — произнесла тихо, дотронувшись до локтя ран гордо кончиками пальцев. Мужчина вздрогнул. «Ты можешь жить с нами, у нас большой дом, ну, пока не обзаведёшься своим». «Я уже купил дом». Рангард пожал плечами. В Листыне них продавалось всего два. «Этот приобрела а ты, а я купил соседний. Ты смотрела его? Там на заднем дворе есть горячий источник». «Купил?» — непонимающе переспросила я, точно помня, что соседний от моего дома уже покупает какой-то очень симпатичный господин. А потом до меня дошло, и я не смогла сдержать смех. Но в то же время сердце сжалось от ревности. Та девушка-блондинка, она ведь уже наверняка продумала план по захвату руки и сердца этого самого симпатичного господина. «Я приглашаю вас Соней вечером на ужин. Готовить я не умею, но в Листы не доставляют еду из ресторанов прямо домой, представляешь? Я так удивился, когда узнал». «А ты подготовился, прежде чем ко мне прийти?» Я, прищурившись, подозрительно взглянула на Рана. «Почему не пришел сразу?» «Не мог». «Боялся, что ты меня отвергнешь. Решил, что если я приживусь в этом городе, а потом будто случайно встречу тебя, мы сумеем возобновить наше общение. Глупость какая, то должен был прийти сразу, я ведь переживала». «Прости, наверное, я и правда был должен сообщить, что со мной всё в порядке, даже рано уже зажила». «Я очень рада, что ты и здесь», шепнула я, вдруг потеряв голос от волнения. Рангард промолчал, но было видно, что он хочет что-то сказать. Я же боялась того, что могу от него услышать, поэтому вскочила из дивана и громко спросила. «Не хочешь ли ты составить нам компанию? Мы с Соней и нашей кухаркой идем на пикник?» «С удовольствием!» Мы отыскали Соню и Наталью на кухне, когда те пили чай с конфетами, а после все вместе вышли из дома.